тридцать четыре все случилось во время мероприятия которое даже самый утонченный развратник не смог бы отнести к области возбуждающего чувственность это было заседание литературного семинара где мюс выступала с докладом на тему новорусский дискурс как симулятор социального конструкта мюс посещала эти заседания по профессиональным соображениям а стеб отправился с ней просто из интереса как мог бы пойти на женский рестлинг в жидкой грязи или петушенные бои под хорошо темперированный клавир. Кроме того, ему хотелось заглянуть в мир, где Мюс проводит свое время. Семинар проходил в здании одного из московских вузов, и темные пещеры пустых коридоров, по которым Мюс провела его к месту, несколько раз заставили его пожалеть, что он оставил шофера-телохранителя в машине.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 раскрыл его наугад и прочел. Говоря о читателе и писателе, мы ни в коем случае не должны забывать о других важных элементах творческого четырехугольника, а именно «чисатели» и «питатели». Помотав головой, как вылезшая из воды собака, Степа перелистнул несколько страниц. Встречаются фразы, каждая из которых мог бы всю зиму питаться у себя в норке какой-нибудь мелкий литературный недотыком Например, такое вот «На дворе стоял конец Горбачевской оттепели». Было непонятно, что особенного в этой фразе, и почему мелкий литературный недотыкамзер должен питаться ею всю зиму. Вместо того, чтобы разделить сарказм автора, Степа вспомнил горбачевские времена, когда Санбанк делал первые шаги в клубах конопляного дыма, которому еще не успел примешаться пороховой. «Действительно ведь была оттепель», — подумал он с ностальгией, — а мы не понимали. И ему до слез стало жалко свою растраченную юность, а заодно и неведомого недотыкам зира, которому нечем было закусить в зимней норке, кроме сырого повествовательного предложения. Через несколько страниц после недотыкам зира в альманахе размещалась большая поэма какого-то уголовного авторитета, посвященная, как следовало из предисловия, могуществу человеческого разума который автор со свежей силой осознал во время одного из своих таежных побегов она так и называлась человек и начиналась со строки я развел и лису, и медведя и волка стюпа не смог читать дальше ему представился голый березовский с калькулятором в руке озаренный прыгающим светом костра отложив альманах он принялся за журналы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 А ведь в эту самую минуту, подумал он с эйфорией, которую вызвало в нем постижение тайн мироздания, кто-то сидит и волнуется. Что же скажут эстеты и высоколобые интеллектуалы? Будут восторженно аплодировать или нет? занятие остальных ему показался журнал «Царь Навуха Горлоносор». Как следовало из аннотации, это был орган лингвистических нудистов, которые не признают лицемерных фиговых листиков на прекрасном зверином теле русского языка. Журнал был мало интересен, потому что его главным содержанием был мат, отобилия которого делалось скучно. Хотя выражения вроде отъебись от меня на три хуя или иди ты нахуй, там погибни приятно удивляли, пробуждая надежду, что русский народ ещё не сказал последнего слова в истории. Степа Матт не любил и матерился только тогда, когда думал, что это полезно для бизнеса, как, например, в распечатанном таблоидами разговоре с дядь Борей. Вокруг него тоже ругались мало, исключением, пожалуй, был только капитан Лебедкин. Но в речи джедая мат воспринимался как элемент репрессивной государственной атрибутики, что-то вроде бряцания служебной сабли. В журнале были напечатаны отрывки из современного эквивалента божественной комедии «Данта» — первого русского романа, написанного на народном языке. Возле охуительного двухэтажного особняка, притаившегося в тени старых лип, резко затормозил невъебенный «Бугатти» цвета «Маренго». Роман Степу тоже не заинтересовал. Все эти поиски жанра компенсировались тем, что на последних страницах журнала был напечатан текст, который не имел прямого отношения к прекрасному звериному телу. Ознакомившись с ним, Степа понял, до какой степени смутные и эфемерные издания однодневки ненавидят друг друга. Но текст был интересен и другим. Похоже, он основывался на серьезном анализе работы человеческого мозга. Так следовало из вступления, где цитировалась научная работа. Как известно, базовым механизмом взаимодействия полушарий человеческого головного мозга является их функциональная асимметрия. Лурийот Нобелевской премии Роджер Спери 1982 года так обобщил результаты исследований функциональной асимметрии полушарий. В каждом полушарии представлены свои функции. В левом речь,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 Сначала надо было проэкспериментировать с первой парой фотографий. Если испытуемому приходила в голову мысль, огурец можно иногда использовать вместо хуя, но хуй никогда нельзя использовать вместо огурца, считалось, что его правые и левые полушария способны полностью замещать друг друга. Тест на взаимодействие полушарий заключался в том, что предлагалось повторить тот же опыт со второй парой снимков. Правое и левое полушария тестируемого взаимодействовали между собой нормально, если в голову ему приходила мысль. Альтернативный контркультурный англоязычный революционно-антизападный таблоид «Эксайл» издается в Москве на деньги ЦРУ. Пока Стёпа возился с тестом, роняя журнал «Напол» и шелестя на всю аудиторию вырванной из оранжевого альманаха страницей, в нём была самая плотная бумага, на него косились все присутствующие. А одна важная дама, похожая на снежную королеву в отставке, даже несколько раз кашлянула в кулак. Стёпа не сдавался, решив пройти испытание до конца. Тест дал интересные результаты. Как оказалось, и правое, и левое полушария Стёпиного мозга не выполняли своих функций. Зато они были способны замещать друг друга примерно на 50%. А взаимодействовали между собой они просто отлично. Хотя до этого Степа ничего не знал про газету «Эксайл». Отзывы прошедших тест показали, что Степе не следует расстраиваться из-за таких результатов. Полушария других людей взаимодействовали между собой куда более странными способами. «Дело не в позорном листке «Хуйло-малоха» — «Alson OS» — «Эксайл», известного также как «Изгнание»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 окончалось все черной дырой. Там, видимо, была лестничная клетка, где свет вообще не горел. Ответвлению коридора не было. Мюс не могла так быстро добраться до лестницы, даже если бы бежала со всех ног. Это значило только одно. Она была в какой-то из аудиторий. Он медленно пошел по коридору. Через несколько шагов он понял, в какой комнате прячется Мюс. Помогла в этом неоткрытая дверь.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 «Что тебе интересна эта тема?» — ответила Мюс. «Я очень старалась. Вчера весь день репетировала. И вовсе не для них. Ты же сам постоянно об этом расспрашивал. Если бы я знала, я никогда, никогда не взяла бы тебя с собой». Он неловко обнял ее за плечи. Мюс дернулась как от удара током, но не отстранилась. Они оба поняли, что сейчас произойдет. «Ты совсем не слушал!» — сказала она жалобно.